глава триады понял что настал его час подумаешь палец у него есть кое что покруче он решительно шагнул вперед и вывалил свое достоинство на стол да на нахрена мне твое хозяйство сдалось недоуменно захлопал глазами чебурген что Забился в истерике чемпион по айкидо. — Мой черный пояс, да но я на нем тут же и повешусь. Главу китайской мафии пришлось успокаивать, отпаивая сразу двумя стаканами экстра эликсира. Глава нечистой силы, вурдалак Адольф Виссарионович, изгнанный в свое время из горных лесов Тюринги, Буйным Михайло Потапычем решил, что пора и ему внести свою лепту. Шарахнув ближайшего монстра, но предварительно выбрав того, что послабее, по макушке подхватил обмякшее тело и торжественно выложил его на стол перед Чебурашкой. «Это от нас!» — многозначительно произнес он. — На добрую память от всей нашей нечистой силы. «Дилетанты — Дилетанты! — всплеснул руками Дон Корлеоне. — Кто ж так работает? А ну-ка уйди, любитель! Глава итальянской мафии оттер бурдалак от стола. — Сейчас будут работать профессионалы! — Его расторопная команда уже выкапывала в углу Чайханы могилу. — Вам как этого мохнатого оформить? В бетончик закатать или живьем зароем? — Да вы что? — сполошился Чебурашка. — У нас каждый человек, в смысле монстр, на счету. Отставить. И тут Чайханщик Саид вынес из подсобки меню. Дрожащие руки повесили новый прескурант на стену. — Ты это серьезно? — недоверчиво спросил ближайший к меню монстр, пожирая глазами ценник. Чайханщик мужественно кивнул. В глазах его блестели крупные слезы. — Ты к чего стоишь? — Мне вот этого, и этого, и еще вот. Клиенты рванули к ценнику, забыв про зоны и сферы влияния. А мне? Эх, денег мало. Саид, задумчиво спросил домовой. Услышав его тихий голос, все замерли. — Все до последней крошки, говоришь, а потом Багдад? — Ну да. «Угощаю!» — грохнул клочком по столу Тюбурген. «И все, что все до последней крошки. Наша цель — Багдад. Где нас ждет?» Что их там ждет, было уже никому не интересно. А вот слова нового босса насчет последней крошки сработали, как спусковой крючок. Чайханщик не успел даже охнуть, как все съестные припасы, даже те, которые не успели поджарить или сварить, оказались в луженых глотках оголодавших клиентов. А Чайхана не успела переместиться ко дворцу от Демиряту, потому что ее просто отнесли туда на плечах. Чебурашка стоял на крыше, простерев руку вперед вдохновляя свою верную паству, которая неслась в указанном направлении. «Правильным путем идете, товарищи!» — вещал сверху министр финансов. Товарищи мчались вперед, не разбирая дороги, ориентируясь на указующий перст вождя. А потому стены были для них не преграда. Не говоря уже о такой мелочи, как взрывы гранат и пулеметные очереди. Этого вообще никто из них не заметил. Шум за спиной заставил Илью насторожиться. Судя по топоту, их настигала солидная толпа. Верблюдов в круг. Диспозиция была не очень караван находился в ложбине между двумя барханами команда ильи торопливо спешилась занимая круговую оборону к вот там черт несет проскрипел зубами илья укладывая на песок верблюда пытаясь схорониться за его горбом. любая задержка была полковнику как нож в сердце — Если это не наша разборка, — повернулся он к друзьям, — в бой не вступа. Чу! Лавина песка, обрушившаяся сверху, заставила его заткнуться. В центре круга бушевал ураган. — Ты что делаешь? — заорал Молотков, прикрывая лицо рукой. — Акапанюсь, — ответил Мурзик. Над поверхностью торчал только хвост, из-под которого летели фонтаны песка. — Дайте кто-нибудь ему по загривку! — распорядился подполковник, не отрывая глаз от гребня бархана, со стороны которого доносились подозрительные звуки. — С удовольствием! — прошипела Жасмин, ныряя в яму. Оттуда раздался жалобный мяф. — Тише ты! — рявкнул Илья. — Демаскируйте! — Да, — согласился Шухерман. — А вдруг не заметят? Подполковник покрутил головой. Багдадского вора рядом не наблюдалось, хотя голос звучал буквально над ухом. — Ты где? — Рядом, — сообщил багдадский вор. — Прикрываю тебя грудью. — Перед грудью Ильи в качестве бруствера был только верблюд. Илья перегнулся через него. Пусто. На всякий случай подполковник подтянул к себе морду флегматичного животного и попытался заглянуть внутрь. Ну, кроме приличного заряда слюны, там ничего не оказалось. — Ладно, потом разберемся, — пробормотал Илья, утираясь. Сзади зашуршал песок. Жасмин волокла за хвост любителя окопной войны на передовую. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами, яростно раздевая пасть. Раздевал он ее молча, ибо прекрасно понимал, стоит только мявкнуть эта дикая кошка, мысленно иначе он Жасмин не называл, и сделает так, что мявкать вообще будет нечем. А Молотков ей поможет, и ишь, как глазами зыркает. Не дай бог, его пассию зацепят. На всякий случай Мурзик убрал когти и прекратил сопротивление. — Тихо! Притворитесь мертвыми! — подал команду Илья. — Они спешат. Возможно, обойдемся без боя а если что, мочить всех подряд. Топот приближался. Команда Ильи замерла. первый на гребень бархана вылетела странная личность синюшного цвета в драном пыльном халате с огромной шишкой на голове, которую не могла скрыть даже чалма. Следом, Лавиной выкатилась пошатывающаяся толпа таких же синих оборванцев с красными носами. — Шеф, — простонал один из них, — может, помогичим? — Я вам помогичу, морды пьяные, Абдулла уже помогичил. Махмуд, а это, разумеется, был он, выдернул за уши кролика из-под пола халата. Кролик был абсолютно никакой. Он крепко держал лапками бутылку с недопитым экстраэликсиром, которую у него так и не смогли отнять, и при этом еще пытался что-то петь. Как читатель, возможно, уже догадался, первый помощник Иблиса сумел таки растолкать свою пьяную армию и вел ее на решительный бой. он Решил перехватить папу у стен Багдада, сто один. Видите, трупы лежат. Значит, папа здесь уже проходил. За мной!